Рассел – сторонник презумпции прав разума. Разум, утверждает он, может и должен, но является ли? Нет, во всяком случае не всегда, тем более бесполезна и даже вредна фетишизация воли и чувств, псевдофилософское оправдание их приоритета. Рассел именует это «субъективистским сумасшествием», в кавычках, и все же смотреть на Шопенгауэра или Кьер Кегора, Ницше или Бергсона – Только сквозь призму этих крепких слух был бы своего рода субъективистским сумасшествием на выворот. На их философском счету в теоретическом банке немало ценных бумаг и бриллиантов. Так можно не разделять воззрение Артура Шопенгауэра на мир как волю и представление, но нельзя не замечать того, что его идеи оказали заметное влияние на европейскую мысль и культуру. Иногда возникает впечатление, и не только впечатление, что Рассел слишком вольно расширяет круг закренелок субъективистов. Когда он приглашает согласиться с ним в том, что континентальный рационализм в кавычках и британский эмпиризм в кавычках равно субъективистские течения мысли, то вряд ли число принявших приглашение окажется внушительным. Очень строга оценка Расселом американского прагматизма в целом и Пирса, Джеймса, Дьюи в частности. Он соглашается с тем, что к прагматизм, кавычки открыты, новое название старых способов мышления, кавычки закрыты. А так как прагматисты прилагали все усилия, чтобы создать нечто новое по существу, то миру было предъявлено, кавычки открыты, метафизическое учение самого сомнительного свойства, кавычки закрыты. Определения Рассела могут показаться очередными парадоксами остроумного и желчного писателя, но это далеко не так. Его анализ неясных взглядов в кавычках Пирса и чересчур в ясных в кавычках до пустоты конструкции Джеймса более чем убедителен. Рассел уверен, что история науки, кавычки открыты, не может быть выражена в традициях прагматистских концепций, кавычки закрыты. Сходный взгляд у него и на научный позитивизм в кавычках Эрнста Маха. Рассел выставляет против империокритицизма Маха два убийственных возражения – Первое. Самый факт, что наука продолжает существовать, показывает возможности таких людей, как Мах. Второе. Отвержение Махом значение гипотетического знания обнаруживает определенную ограниченность и искудость мышления. Мы, резюмирует Рассел, не можем объяснить все одним Махом, но из этого вовсе не следует, что мы не в состоянии объяснить что-либо. Если бы мы не были в состоянии делать этого, резонно замечает он то... Кавычки открыты. Как же тогда мы могли бы заниматься наукой? Кавычки закрыты. В самом деле как? В свете этих возражений Маху и другим агностикам особенную ценность приобретают уставные номера мудрости Запада, очерки развития логических и математических идей в XIX-XX веках. Расселовские описания мира чистой математики, воздвигнутого трудами кантора Пиано и Фреге, подкупают точностью анализа и адекватностью выводов. Его заключение, что чистая математика это просто продолжение логики, скобка открыта. Мысль, известная со времен принципа математика 1910 год. скобка закрыта, стала ныне расхожей истиной. Возможно, отчасти этим объясняется, что он как человек науки не желает отождествления своих взглядов с логическим позитивизмом, хотя это мнение и широко распространено в мире. Еще менее того, он желает сближения их с аналитико-лингвистической школой. Страница 22. Это, в кавычке открыто, новый вид схоластики, в кавычке закрыто. Новый схоластицизм обязан своим возникновением так называемому венскому кружку теоретиков, мыслящим в схоластическо-аналитическом ключе – Нейрат, Шлик, Карнап и другие – Попытки вникнуть в философский смысл их занятий не принесли ничего утешительного. Людвиг Витгенштейн, изложением и критикой взглядов которого Рассел заканчивает свою «Мудрость Запада», вышел из венской сферы. Переехав в Англию, он испытал сильное влияние Рассела, но пошел своим путем. На этом пути он совершил ту же претенциозную ошибку, что и Агюст Конт, полагая, что философия до него была недопустимой метафизикой. Витгенштейн надеялся совершить революцию в философии, развив принципы символизма языка как истинного образа реальности. Примечание. Сравни с концепцией символизации языка другого заблудшего гения Андрея Белого. Андрей Белый. Символизм как миропонимание. Москва. Республика. 1994 год. страницы с 25 по 90. Эмблематика смысла и другие разделы. Конец примечания. Поскольку философы прошлого не понимали этого, большая часть их суждений и высказываний не просто ложны, а бессмысленна. Рассел в свойственном ему стиле высмеивает сомнение Витгенштейна, убежденного, что философия, кавычки открыты, действительно началась в 1921 году, кавычки закрыты. Когда появился витгенштейновский Логико-философский трактат, Рассел подвергает взгляды своего ученика философскому астракизму, отвергая один из основных постулатов Витгенштейна о философии как логике в логическом анализе языка. Витгенштейн и аналитики ведут философию в никуда. Их замысел был благороден построить теорию логики, которая ни в одном пункте не является ложной. Как известно, благими намерениями, Вымощена дорога в ад, в данном случае по видимому в чистилище, ибо частичные результаты все же достигнуты. Уточнение в понятиях знания и незнания, сомнения и достоверности, во взаимозависимости логики и языка, порядок опровержения неверных аналогий, коррекции в теории вывода. Само по себе это немало. Тем не менее, претензии Витгенштейна на уточнение новое понимание философии как и декларации Айяра Райла и других аналитиков о революции философии оказались сильно преувеличенными примечание смотри Philosophy in Revolution Лондон 1957 год. Сравни М. White The Age of Analysis Лондон 1955 год Конец примечания Рассел утверждает, что проблема философии не могут быть сведены к проблемам языкознания или к вопросам языка, понятий, науки. Тем более глупо думать, будто глубокомыслие философии упирается в тайны обыденной речи, которая непостижима. Кто стремится обожествить обыденную речь так, будто она вне законов исследования, тот исповедует агнестетизм наихудшего ну сорта. Вообще аналитики не ведают, что они творят. Рассел предлагает оценить такую жанрово-философскую сценку, где действуют философствующие лавочники. Путник просит владельца придорожной лавочки указать путь на Винчестер. «Джентльмен хочет знать кратчайший путь на Винчестер?» «Да». Лавочник зовет другого лавочника. «Да Винчестер?» – спрашивает второй лавочник. «Да», – отвечает путник. «Путь на Винчестер?» «Да». «Кратчайший путь?» «Да». «Нет, не знаю». Страница 23. Так что же такое философия? Артур Хюбнер, наименовав Бертрана Рассела новым кантом, отнес его к философскому братству, неудовлетворенных формами и функциями. Примечание. Хюбнер. А. Мыслители нашего времени. 62 портрета. Москва. Иностранная литература. 1962 год. Страница 293. Конец примечания. Это напоминает возражение Льва Шестого, Эдмунду Гюссерлю, который не замечает в мире ничего, кроме математики и ее формул, хотя мир не сводится к формулам и функциям математики. Старый Кант полагал, что философия – это наука, которая, кавычки открыты, содержит принципы познания вещей разуму посредством понятий, кавычки закрыты. примечание Кант, Эммануил. Собрание сочинений. В восьми томах. Москва, 1994 год. Том 5. Страница 10. Конец примечания. Рассел имеет свое мнение об этом предмете. Философия, полагает он, занимает обширную, ничейную полосу между теологией и наукой. Догма теологии занимает ее лишь как объект для критики. К науке философия относится доброжелательно, хотя и несколько по-менторски. Кавычки открыты. Приводит науки в некоторый порядок. Кавычки закрыты. «Наука наук? Нет», отвечает Рассел. Просто благодаря регулятивной функции философии и ее рефлексии разъясняются основания научного метода, кавычки открытые, исследования канонов, научного метода, есть философское исследование, кавычки закрыты Судя по неоднократным напоминаниям в мудрости Запада, Рассел склонялся к тому, чтобы признать в качестве метода философию бритву Акама. При исследовании сути вещей следует отметать все, что загромождает, кавычки открытые, Независимую природу истины Кавычки закрыты Эта истина открывается исследователю во многом благодаря его научной честности или искренности Именно последний, как думает Рассел, предохраняет ученого и философа от соблазнов и лжи всякого рода Неизбежных, кавычки открыты, в сумбаре противоречащих друг другу фактов, кавычки закрыты Казалось бы, благая мысль, но тут Рассела подстерегает социальный подводный камень Сократ был искренен и погиб. Его вздорные судьи были искренними и приговорили его к цикуте, убежденные, что действует по закону. Примеров, взаимоисключающих явления, искренности, тьма. Субъективная честность в конечном счете определяется объективными данными, а если их нет или они сомнительны, то самая пронзительная искренность окажется убийственной или невостребованной. Хуже того, она может быть признана вредной для общества. Ранний Рассел был един с Уайтхедом в мнении, что традиционные понятия философии начиная с категории материи и «духа», сомнительно и в будущем их перестанут употреблять. Позже он признал, что нигилизм молодости не всегда оправдан. Примечание. Смотри его, превосходный перечень основных вопросов и проблем философии. Рассел. История западной философии. Москва. Иностранная литература. 1957 год. Страницы. 7-8. Конец примечания. Рассел верит в философию, считая ее вечной проблемой. Кавычки открыты. Каков мир в его самых общих чертах? кавычки закрыты Вопрос, которым никакая наука, кроме философии, не занималась, не занимается и не будет заниматься. Кавычки закрыты. Он не разделяет мнение философствующих пессимистов ожидающих поглощения философии не то наукой, не то религии. Расла же, допуская, что в будущем философия вряд ли будет иметь такое значение, какое она имела для древних греков, с этим мнением не обязательно соглашаться, подчеркивает, тем не менее, ее благотворное воздействие на современное общество. Кавычки открыты. Она умеряет религиозные и философские страсти, а занятие ею делает людей более интеллектуальными, Особами, что не так уж плохо для мира, в котором немало глупостью. Кавычки закрыты. Страница 24. Глупость наказуема. Философы и люди науки не могут ограничиться функциями объяснения. Они действуют. Кавычки открыты. Одни философы защищают общественное статус-кво, другие стремятся изменить мир. Кавычки закрыты. Примечание. Суждение Рассела – вольное переложение 11-го тезиса Маркса из его тезисов о Фейербахе. Конец примечания. Действительность такова, что обстоятельства слишком часто оказываются сильнее нас. Изменить мир, как полагает Рассел, можно лучше всего и вернее всего путем морального совершенствования и самосовершенствования. Наука не занимается вопросами о добре или зле. Она не может объяснить целей, к которым мы стремимся или оправдать этические принципы, которым следуем. Философия, может, должна и способна сделать это, включая разъяснение и критику этических принципов веры. Рассел, если не благожелателен, то терпим к экзистенциалистам, хотя и не ко всем. Он признает их искреннюю, так сказать, человечность, определяя философию существования как субъективный гуманизм. Его аналоги с объективным гуманизмом-мыслителем Ренессанса вполне уместно и логично связаны с трактовкой экзистенциализма как теории человека и мира в эпоху Патка. Рассел не согласен с саморекламой экзистенциально настроенных богемных интеллектуалов, считающих свои философские искания вершиной интеллектуализма. Он видит в этом субъективном гуманизме, например, у Хайдеггера, признаки антиинтеллектуализма. Со свойственным Расселу глубокомыслием он отмечает и то, что обычно не отмечается. В основе идейно-философского багажа экзистенционально ориентированных мыслителей лежит идея свободы, а философски содержательная ее трактовка восходит критике Шеллингом Гегеля. Примечание. Рассел подразумевает критику Гегеля, развитую Шеллингом, в его философии откровения. «Смотри, Шеллинг, философия Дер Оффен Барунг». 1841-1842, Франкфурт на Майне, 1993 год. Позитивная философия свободы обоснована Шеллингом в другом его труде – философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с нею предметов. Смотри Шеллинг ф в Сочинение Москва, 1989 год, том 2. Конец примечания. Как заметит читатель, Рассел в каждом из разделов своего труда обращается к нравственной философии эпохи, поэтому определенный интерес вызывает его собственное представление об этике. Наиболее полно и сжато они изложены в нашумевшей беседе с Юэттом. Рассел утверждал, что беда многих основателей даже оригинальных систем этики в признании зависимости теории этики от теологии, а практической морали от веры – это ошибка. Примечание. Смотри. Рассел Бертран Спикс. His Mind. Лондон, 1966 год. Страницы 62-63. Конец примечания. Этика – теория поведения человека общественного. В обществе отношения между людьми могут быть санкционированы или не санкционированы религией и церковью, но они не могут быть отождествлены с верой или признаны зависящими только от нее. Это знали… И показали в своих сочинениях такие умы, как Сенека и Вольтер, Руссо и Кант, Гегель и Маркс. Но вопрос ю это верит ли он, Рассел, в какую-либо общую систему этики, поскольку он не верит в религию, последовал ответ, что, конечно, у него есть своя философия жизни или общая система этики. Он предпочел бы связывать ее не с религией, а скорее с политикой. Примечание Там же страница 63, конец примечания. В современном мире, поясняет лорд Рассел, так называемой моральной табу есть в сущности норма, санкционированной политикой. На вопрос ее это, существует ли в таком случае принципы, ценные для всех, Рассел замечает, что ценность принципов относительна и зависит от мировоззрения человека. Страница 25. Современный человек более сложное существо, чем человек античности или средних веков. В расколотом обществе, отчуждении, человек часто не знает толком, чего он хочет, хотя и верит, что знает, что такое добро и зло, истинный ложь. Вообще, для личности лучше всего действовать на основе своей мысли и своей воли. Условие здесь одно для всех. Не покушайся на свободу других, зная, что, кавычки открыты, свобода речи и мысли является величайшим достижением свободного общества, кавычки закрыты. К сожалению, кавычки открыты, на Земле несчастье часто первыми настигает тех, кто самый добродетельный, кавычки закрыты. а счастье продолжает допытываться дотошный интервьюер, возможно ли оно. Возможно, обнадеживает Рассел, если у вас есть здоровье, благосостояние и способность к творческому труду. Хороша та политическая система, замечает он, которая предоставляет индивиду возможности для разумного самопроявления задатков и способностей. Резюме. Достоевский думал, что мир спасется через красоту. Соловьев возлагал надежды на неискоренимое в человеке влечение к добру. Рассел видит спасение человечества в правильно поставленном воспитании в справедливо устроенном обществе. Мыслитель признается в эпилоге, что в его намерение не входило ни превратить читателя в эксперта, ни составить энциклопедию. Он достиг желаемого, его труд не энциклопедия. Читатель, ознакомившийся с его рассказом об исторических делах философии, в скобках, выражения, принадлежащее Владимиру Соловьеву, рассказом, свободным в полете мысли, Блещущим остроумием и неподражаемым Расселовским юмором вряд ли утеряют когда-либо интерес к тому, что названо автором «Мудростью Запада» В. А. Малинин